Глава 3: От механизма к замерзанию. Через какое-то время Ророн увидел то, что заставило его задуматься, как такое может быть. Повазка ехала прямо по дороге, но она заканчивалась у подножья горы, а дальше точно в шутку расположилась чёрная пасть пещеры. Когда он подумал, что тут какой-то обман, оберег, предоставленный Юрием засветился голубым светом, похоже, это была та самая пещера. «Эй, видишь, как и говорила». Без особой гордости сообщила Лепис о своей правоте, но по ней было видно, что всё было слишком уж неестественно. «Мой командир что? Какой-то демон или дух?» «Ты меня спрашиваешь? Если уж ты не знаешь, что я не могу. Хотя я бы не удивилась». ророн подумал, что мужчина вполне мог маскироваться, но, сколько он вспоминал, в командире не было ничего нечеловеческого. Он мог обманывать его с детства, но мужчина не желал сомневаться в своём командире. «Ну...» но... Нам же легче, что мы уже добрались. В пещере холод будет уже терпимей. Говоря, Лепис направила повозку ко входу в пещеру. Вход был достаточно большим, чтобы Роран мог размахивать мечом и не задевать стены, и повозка могла проехать. Заехав внутрь, Лепис остановилась и привязала повозку к выступу. Выбравшись из повозки, Роран гладил лошадь, и тут выбрались Гул и Луксерия. Это и есть место назначения? Роран думал, что женщина так и будет перемещаться, как гусеница но она выбралась из мешка, натянула пальто и потирала дрожащие плечи. Луксория также дрожал, только в данном случае это делал мускулистый здоровяк, потому с точки зрения Рорана это было жутко. Смотреть не хотелось, и он отвел взгляд. «Если господин Юрий всё верно сказал, то да». Лепис взмахнула перед голой светившейся голубым бумагой, а женщина присмотрелась вглубь пещеры. «И в этой пещере нечто, что позволит противостоять ярости». «Если в информации нет никакой ошибки, то да. Тогда давайте поскорее заполучим это. Когда закончим, сможем наконец выбраться из этой хладрыги. С виду обычная пещера, так что никаких сложностей быть не должно». Проверив стены, Луксерина провёлся вглубь пещеры. Если это их цель, то, как и сказала Гула, вместо того, чтобы отдыхать, лучше идти дальше. Рорен тоже считал, что лучше поскорее выполнить задание, и собирался последовать за отправившимися вперёд товарищами. Но тут прозвучал тихий басистый выкрик, и Луксерию отбросило назад. Всё случилось быстро, но Роран успел отреагировать. Он оттолкнул Гулу к стене, а сам, защищая Лепис, отпрыгнул к другой стене. К счастью, пещера была просторной, чтобы уклониться от Луксерии. Отлетевший мужчина наконец упал на голову, несколько раз перекатился и остановился задницей кверху. «Что? Что случилось?» «Кто знает. Но место точно опасное» в порядке, Лепис?» «Спасибо, господин Роран. Ты защитил меня, так что никаких проблем». Оказавшись прижатой Рораном к стене, она поблагодарила и слегка расстроилась, когда мужчина отошел от нее. Глаза у нее были как у хищницы, нацелившиеся на добычу, поэтому Роран скривился, а в голове сына громко говорила скорее отойти. «И что это было? Явно ненормально, когда такой здоровяк начинает летать», сказал Роран, глядя на неподвижного луксерию. Тот был крупнее и имел соответствующий вес. И при том, что его отправило в полёт, Роран понял, что тут всё не так просто. К тому же Луксерия был злым божеством. То, что злое божество заставили отлететь так, что он даже сделать ничего не смог, говорило о том, что там нечто серьёзное. Однако разглядеть на том месте ничего не вышло. — Лепис, ты видишь что-нибудь? — Нет. — А ты, господин Роран? Передрисовала она вопрос. И Рорен посмотрел, но никаких механизмов не увидел санаты спросил он у девочки. Роран подумал, что может Король Безжизненных сможет что-то рассмотреть, но ответ оказался схожим. «Наши взгляды синхронизированы. Если не видишь ты, не вижу и я». «Ничего не вижу. Хотя сомневаюсь, что там ничего нет». Качая головой, ответила Роран, Аляпис задумалась, а потом схватила за запясть и Гулу. Роран и Гула думали, что происходит, и догадались очень быстро. «Ей! А ну стой!» Выкрикнув, Лепис взмахнула рукой, а кричавшая Гула полетела вперёд. Поражённый Роран сделал шаг вперёд, женщина как раз оказалась там, откуда отлетел Луксерия, после чего направление движения резко изменилось, и она также с криком полетела. Но точно отбрасывает». Гула врезалась во все ещё лежавшего Луксерию, злые божества застонали, а Лепис стала изучать место, откуда женщину отбросила. «Это обязательно было? Надо же было проверить». Гула была куда легче, чем Луксерия, однако точка приземления была той же, и при падении женщина врезалась в товарища. От удара Луксерия покатился дальше, а упавшая Гула с обидой смотрела на Лепис, та в свою очередь притворялась, что не замечает этого, и рассматривала место, откуда отлетели злые божества. И вот решившись, она собралась сделать шаг вперёд, но её тут же остановил Рором. «Ты что задумала?» «Тут точно что-то есть. И надо выяснить, реагирует ли это только на злых божеств». «К счастью, благодаря Гуле мы выяснили, что жизнь это не угрожает. Да и я крепкая». Если уж говорить, кто тут крепкий, то самым хрупким в группе был Роран. Жизнь это не угрожала но при том, как далеко отбрасывало, можно было пострадать, и было вполне разумным позволить попробовать тому, кто крепок физически. Однако оставался вопрос, приемлем ли это, Роран завёл лепест себе за спиной и сам шагнул вперёд. «Тогда это сделаю я». «Нет, господин ророн «Понять, что тут за механизм, можешь только ты, но не я. Внимательно наблюдаю, что будет». Роран не знал, что для него лучше — стать подопытным или наблюдателем. Он не сомневался, что как наблюдатель Лепис лучше, а значит, ему стоило стать подопытным. Девушка хотела что-то сказать, но Роран опередил её. но ну, может, так я больше пойму, чем если буду наблюдать». «Возможно». Пробормотала девушка, а он шагнул вперёд. «Сила была достаточно мощной, чтобы отбросить человека, но если ты знаешь, что будет, то будешь готов». К тому же Лепис была права, Луксири и Гула не пострадали, потому можно было не переживать. Мужчина шагнул вперёд, но лишь уйдя на пару шагов от места, откуда отбросила злых божеств, понял, что что-то не так. Раран шёл, думая, что его должно отбросить, но ничего подобного не происходило. Он сделал ещё пару шагов и повернулся к озадачной Лепис. «Что происходит?» «Возможно, механизм реагирует только на злых божеств?» А задача пробормотала она. А потом отскочила. «Вот и попробуй сама, Лепис!» «Ах!» Сзади её попробовала толкнуть Гула, но Лепис поняла это и отскочила. А ринувшаяся вперёд Гула упала и покатилась к ногам Рорана. «Не отлетела?» а Лепис подошла к распластавшейся на полу Гуле и посмотрела на неё. ророн думал, что по этому поводу сказать. «Может, есть ограничение на количество раз?» «Кто знает?» «Ничего не могу сказать, на меня тоже не отбросила так что, похоже, мы можем пройти». «Похоже. Но...» «Думать смысла нет, так что пошли». «Точно. вот и госпожа голос с господином Лук, как его там, могут пройти». Смотря в спину Рорана, она ткнула ногой в Гулу. Та тут же очнулась и недовольно застонала от такого обращения, а не обращавшая внимания на то, что Луксерия встала и на что-то жаловался, ляпис пробормотала. Может, если проходит тот, кто может пройти, механизм отключается. Уши Эроры на её слова не достигли, и обдумывая смысл сказанного, девушка поспешила за ним.